Глава 5. Разведка и первая ночь на земле. Остановившись перед палаткой, я принимал Соломоново решение. Провести сначала инвентаризацию или сходить в разведку. Любопытство победило. Опоясавшись самодельным матерчатым ремнем, я прицепил заряженный пистолет, который ощутимо оттягивал пояс. Надо в дальнейшем придумать систему портупеи из кожи или тросика, что имелся в наличии. Мачете я взял в правую руку, в левой пришлось нести бутылку с водой. До ближайших кустарников дошел быстро, только пара ящерей села в траве. Кустарник представлял из себя неизвестное мне растение, высотой в районе двух метров, с колючими шипами. Продираться по нему было самоубийством. Тесно переплетенные ветви создавали непролазную путаницу. По обе стороны бухты, к самому морю, спускались каменные гряды. По подножию левой в море впадал ручей, вода которого мне так понравилась. Решил пойти дальше по правой гряде, чтобы лучше изучить границы своих владений. Правая гряда была чуть ниже левой и более пологая. Помогая руками, поднялся на нее и двинулся в сторону леса, виднявшегося неподалеку. Гряда становилась круче, и идти по ней становилось труднее. Группа деревьев оказалась лишь небольшой рощицей, не более ста метров в длину. Рощица заканчивалась довольно крутым обрывом. Я остановился, зачарованный увиденным. Обрыв заканчивался на глубине примерно 20 метров, а внизу, насколько хватало глаз, раскинулось море травы, среди которой бродили стада животных. Ближе всех ко мне оказались буйволы. Стадо головно 300, бурым пятном выделялось на фоне зеленой сочной травы. До ближайшего животного было меньше 100 метров. Это была самка, который терроризировал теленок, требуя кормежки. На расстоянии нескольких сот метров паслись антилопы. порода которых для меня определялась как «съедобные». Правая гряда, по которой я прошел до самого обрыва, уходила вниз. При известной сноровке по ней можно довольно легко спуститься и подняться. Левая гряда, вдоль которой тек ручеек, наоборот, расширялась и продолжалась дальше. Резко забирая в сторону и увеличивая высоту, она становилась частью горной гряды, которая километров через пятнадцать образовывала горный массив. Верхушка отдельных пиков была покрыта снежной шапкой. На равнине, усеянной стадами пасущихся животных, виднелись островки деревьев. Довольно далеко от места, где я стоял, сверкала из реки, которая уходила за горный массив справа. Хищников я не видел, да и стада паслись довольно спокойно, не проявляя беспокойства. Если бы я умел молиться, помолился бы искренне и неистово. После трудностей на МКС мне удалось приземлиться, точнее приводниться, и волны услужливо доставили меня в уютную бухточку. Бухточка оказалась небесным даром, защищенная с двух сторон каменной грядой и являющейся платом по отношению к равнине с задней стороны. Идеальное, достаточно для проживания средних размеров общины. Вот почему за эти три неполных дня я не видел животных. Место было изолированное и труднодоступное. Копытным, если не считать коз и туров, не подняться по гряде. А хищникам просто нет смысла. Когда под боком у них несметные стада пасущихся животных в то же время для меня спуститься и подняться по этой гляде не составит особого труда, правда, когда несколько разработаю мышцы сама рощица хоть и была небольшой но могла дать немало хвороста везде валялись сухие ветки, несколько крупных высохших деревьев лежало на земле. я набрал немного хвороста на обратном пути пора разжечь костер, иначе рабинзонада не совсем полная. Стараясь не потерять равновесие, по гряде я вернулся обратно. Надо будет проложить тропинку через кустарник. Благо мачете у меня есть, и даже два. Все время ходить по гряде опасно. Если соскользну, можно поломать ногу или руку, а врачей здесь нет. Подумав о врачах, я вспомнил про пятнышко на фотографии. Был ли это костер или природное явление? В любом случае, о том костре придется забыть. Я слишком серьезно промахнулся при посадке, чтобы его искать. В моих часах был компас. Но, не зная, как изменились магнитные полюса за тысячелетия, а может, за и десятки тысяч лет, сориентироваться в новом мире по карте старого мира не получится. Я вернулся к палатке, обливаясь потом. Физические усилия все еще давались с трудом. Обычно космонавты, вернувшиеся с космоса, получали реабилитационный период от двух недель до месяца. Но я не могу позволить себе такую роскошь. Сбросив вязанку хвороста рядом с палаткой, нашел аварийный запас и спасательной капсулы. Водонепроницаемая квадратная пластиковая коробка, кроме двухдневного сублимированного запаса продуктов, а таких коробок было четыре, по числу противоперегрузочных кресел. В каждой находилась упаковка соли на 30 грамм, по 10 охотничьих спичек, рулон сухого горючего в 10 таблеток. Горючее я решил сберечь до худших времен. Собрав высохшие травинки и наломав сухих веточек, я оторвал часть инструкции из кейса и чиркнул спичкой. Огонь занялся сразу, облизывая листок инструкции и начиная весело трещать на сухих веточках растопки. Подложил веточки побольше, и когда пламя стало уверенным, не боясь его погасить, подкинул ветки хвороста побольше. Белый дымок потянулся вверх, напоминая запахи из прошлой жизни. На огне, стараясь не обжечься, подогрел тушенку, кашу из перловки. Отыскав среди инвентаря, прихваченного со станции, вилку, осторожно, стараясь не обжечься, прикончил еду. Запил водой из бутылки и растянулся в палатке. Полуденная сиеста. У меня нет начальников, нет отчетности, и жизнь будет зависеть от моих желаний. Продуктов, набранных с МКС, было довольно много. После той обработки, что они проходили, и в той герметичной упаковке, что они хранились, бояться, что они испортиться, не имело смысла. Но мысли вернулись к свежей, натуральной еде. Самой доступной едой казалась рыба. Через полчаса я бродил по линии прилива. Сегодня вода отступила еще немного, видимо, луна убывала. Надо будет посмотреть ночью, и уменьшилась сила прилива. Лески и крючка у меня не было. Решил попробовать острогу, который примерно за час сделал из вчерашней палки, максимально заострив конец с помощью мачете. Подкинул немного хвороста в костер и обжег острие. Зайдя в воду по колено, терпеливо ждал рыбу. Мелкие рыбешки смело сновали вокруг. Простояв полчаса, уже не надеялся на добычу, когда заметил довольно крупную рыбу в метре от себя. Отведя руку назад, напряженно жду. Рыба вильнула хвостом и, лениво разворачиваясь, подставилась под удар. Я промахнулся, лишь краем задев темную спинку. Второго шанса она мне не дала, исчезну в глубине. Надо будет сделать что-то типа вил или трезубца, тогда шанс нанизать рыбу на острие значительно возрастет. Вернувшись, я стал сортировать свое имущество. Одежда отправлялась в палатку, где уже свое место занял кейс со вторым пистолетом и мачете, и пустой кейс из-под первого, который пригодится по хозяйству. Часть утвари, свой импровизированный котелок, несколько пластиковых тарелок, две пластиковые кружки и вилку, столовый нож из нержавейки я оставил в тамбуре. Надо будет соорудить стол, чтобы посуда не валялась на земле. Весь инструмент, а также барашковые винты, несколько карабинов, две бухты тонкого крепкого троса, длиной по 50 метров, оставил снаружи. Кроме кроссовок на ногах, у меня была запасная пара и две пары мягких домашних тапочек. Нечто среднее между обувью борцов, борцовками и обувью балерин, пуантами, специально сделанных для передвижения внутри станции. Они, как чулок, надевались на ноги, плотно обхватывая лодыжки. Материал был очень мягкий, но невероятно износостойкий, все же нанотехнологии. Из одежды было пять пар трусов и маек, спортивный костюм, хлопковый пижамный костюм, две пары, в котором обычно спали, и два толстых флисовых костюма, одеваемых под скафандры. Несколько пар носков, носовые платки. Погода здесь стояла очень теплая, но в то же время недушная. Смотрим, что еще захватил СМКС. Записной блокнот, специальная ручка для космоса и два карандаша, два тюбика зубной пасты, два куска мыла. Мыло использовалось для обработки шлюзовых поверхностей. Для гигиены был ультразвуковой очиститель, который на МКС и остался. Еще оставался запас сублимированной пищи в капсуле, и можно было разобрать внутренние компоненты капсулы. Жаль, что кресло не вытащить. А разобрать и собрать его моими силами и с моими умениями вряд ли получится. Изнутри кабины была обито очень плотной крепкой тканью. Вместе с амортизаторными подушками она мне очень пригодится в дальнейшем. Теперь стоило подумать, как жить дальше. Мясо у меня под боком гуляет. Только стреляй. Но без умения его хранить – это просто бессмысленное убийство. Океан также под носом. Надо только научиться ловить рыбу. Несколько мелких ребёшек лежало на песке. Не успели уйти с прошлым отливом. А что, если выкопать яму? Чтоб в ней осталась рыба во время отлива. Мысль показалась здравой. «Завтра попробую». Часа два провозился в капсуле, отдирая при помощи мачете обивку и подушки. Работа шла медленно. Ткань была такой, прочной, что мачете приходилось использовать все время. Упаковки с продуктами питания мешали принять устойчивое положение. Корчись на креслах. Сумел освободить больше трети материала и немного подушек, которых могло хватить на один импровизированный матрас. Вода еще не отступила от капсулы. Мочить будущий матрас не стал. Вернусь ночью за ним. По пояс в воде попер на берег. Костер погас, но угли были еще горячие. Раздул их. взял мачете в руки, подошел к чаще кустарников. Настоящая путанка, наподобие той, которую пускают по периметру в тюремных лагерях или режимных объектах. Вначале думал, что, имея мачете, быстро справлюсь. Но реальность оказалась куда хуже. Ветки амортизировали, цеплялись за одежду. Несколько раз оцарапал руку до крови. Результат был малоутешительный. Три куста никак нельзя было назвать победой. Вначале хотел бросить их в огонь, но растения были сырыми, с мощными шипами. Ко мне пришла идея получше. Если оградить пространство вокруг палатки такой защитой, то можно не беспокоиться о непрошенных гостях. Еще два часа махал мачете, исходя потом. Около десятка кустов было срублено. тропа шириной в метр полтора и глубиной около пяти появилась в чаще начинало вечереть и я снова разгрел себе кашу с тушенкой очень хотелось чая или кофе но с их отсутствием придется мириться если случайно не найду среди местной фауны Разомлевши после еды я попытался определить где могу находиться территориально на ум приходило несколько вариантов я точно промахнулся мимо франции но с учетом траектории движения станции попасть в атлантический океан не мог То, что это Средиземное море, практически нет сомнений. А вот в какой стороне меня прибило? В какую сторону были волны и ветер? Стороны света определить пара пустяков. А если ты знаешь, где находишься, то и карту мира несложно представить. У меня часы работали, и они были настроены по московскому времени. Завтра в полдень постараюсь определить примерную долготу. А сегодня ночью смогу узнать широту, если не будет туч. Еще в шестом классе, читая Жюль Верна и его «Таинственный остров», я повторил действия инженера, который подручными средствами определил свои координаты. Широта в северном полушарии определяется очень просто. Высота полярной звезды над горизонтом в градусах примерно соответствует широте местности в месте наблюдения. Сомнений, что я в северных широтах, не было никаких. Никакими тропиками и субтропиками не пахло, ни по растительности, ни по температуре воздуха. Ночь пришла и вскоре без труда отыскал искомую звезду. Мысленно нарисовав острый угол, провел воображаемую линию на полярную звезду. Получалось примерно нижняя треть, возможно, чуть выше. Хорошо, примем для сведения, что ориентировочная широта местности от 30 до 35 градусов северной широты. Если ориентироваться по Средиземному морю, это широта части Италии, Испании, остров в Вегейском море, Кипра, Турции, Сирии и Израиля. Возможно, эти координаты также затрагивают часть африканского побережья. Проведя два года в Центре подготовки космонавтов и два месяца на орбите, где на дисплее 24 часа в сутки отражается карта планеты и систематически на нее ставятся индикаторы траектории станции, трудно было не запомнить карту по координатам. Начался отлив. Вода уходила, обнажая дно. Вслед отступающей волне убегали маленькие крабы. Изрядно помучившись, я поймал около десятка, набирая их в свою кастрюльку. Немного набрал воды, чтобы не передохли раньше времени, и поставил рядом с потухшим костром. Необходимо было придумать, как добывать огонь. Зажигалки у меня не было. Запас охотничьих спичек ограничен. Добывать огонь трением — заведомо гиблая затея. Наши предки к этому умению пришли тысячами лет, подбирая разные виды древесины. Завтра надо поискать на каменных осыпях, что ограждает мою бухту разные камни. Может, найду сочетание, дающее искру. Вот если у меня была бы пара лишних часов, то, как герой Жуля Верна, я сделал бы увеличительное стекло, слепив стекла глиной и залив их водой. Стоп. Какой я идиот в самом деле? У меня есть капсула, которая, по сути, космический корабль, в котором есть встроенные камеры, а камера всегда имеет линзу. Если бы не глубокая ночь, то прямо сейчас полез бы на капсулу, искать и разбирать камеру. На ночь устроился в палатке на подушках, выдранных из капсулы. Это было блаженство. Вытянуть ноги и спать, не боясь, что провалишься между креслами. Позавтракав спецпайком космонавтов, сбегал к капсуле. Снаружи ничего не нашел, даже обойдя три раза. Внутри, рядом с дисплеем для вывода данных телеметрии и других показателей, прямо у стены была небольшая трубка с мягким наглазником. Видимость была плохая, но часть моря была видна. Высокие температуры при прохождении атмосферы наложили копоть или просто испортили линзу. В сердцах я схватился за трубку и дернул. Под обшивкой, которую я еще не успел снять, явно прослеживалось движение. Что это? Подогреваемый любопытством освободил часть обшивки. Сегодня работа давалась легче, чем вчера. Трубка, согнувшись под углом 90 градусов, шла в самый верх капсулы. Принцип перископа. Мысль не успела еще до конца сформироваться, когда я начал расшатывать трубку. Алюминиевая трубка подалась, а через пять минут я смог ее разворотить, перекрутив вместе ее входа в купол капсулы. С куском трубы диаметром около пяти сантиметров помчался на берег. При помощи инструментов, сорвав кожу с большого пальца левой руки, развернул алюминий. Все мои старания были вознаграждены. Примерно в середине трубы установленный специальный паз, блеснуло небольшое, двояко-выпуклое стекло, линза. Теперь я был готов покорить этот новый старый мир. На моих часах было около двенадцати. Я чуть не пропустил время полудня, а мне нужно определить долготу. На песке воткнул сухой прутик и второй, к концу отбрасываемый тени. Через полчаса тень заметно укоротилась, переставил вторую палочку, и так пришлось переставлять три раза. пока тень не стала снова удлиняться. Значит, полдень здесь приходился на 13 часов по московскому времени. Разница в час. Москва лежит на 37-й восточной долготе. Разница в один часовой пояс – это 15 градусов. Делаем погрешность на то, что еще весна, и измерения тоже могут быть неточными, как и время определения полудня. Суммируем. Я нахожусь примерно между 33-м и 38 восьмым градусами северной широты. и между 23 и 28 градусами восточной долготы. На ум сразу пришли Кипр, Родос и более вероятное юго-восточное побережье бывшей Турции. Единственное, что смущало, это цвет и прозрачность воды. Дно было видно в мельчайших деталях.